Еще позже. Кабинет президента Санхёна. Присутствуют, кроме него, Юнми и старший менеджер Кихо. Только что закончилось воспроизведение записи, которую все присутствующие с вниманием отслушали. Сыхон поет тут неправильно», – говорит Юнми, комментируя услышанное. «В таком варианте песня не звучит, теряется проникновенность, но лучшего мне не удалось от него добиться». Сэнхён ничего не говорит ей на это, молча берет со стола один из листков с текстом, принесенных Юнми, и начинает в него вчитываться. «Я пробежалась по записям исполнителей в вашем агентстве, господин президент, и пришла к выводу, что нужного голоса в агентстве нет». Кихо молча мотает головой, показывая Юнми «не мешай президенту». Та, поняв посылаемый сигнал, замолкает и ждет, что скажет Сэнхён. Молчание проходит секунд 10. Наконец, президент вздыхает и неспешно кладет листок перед собой на стол, поднимает голову и смотрит на Юнми. Это ведь та песня, которая пришла тебе в голову, когда ты была здесь, так? спрашивает он. Да, сабаним, кивает Юнми. Сколько ты потратила на нее времени? Ну, на текст ушло примерно 2 часа, подняв голову к потолку, припоминает Юнми. И на аранжировку, ну, примерно часов пять. За день, подводит итог ее подсчетам Санхен. Музыку я ночью писала, говорит Юнми. Но если по времени считать, то да, за день с Сколько ты сегодня спала? Спрашивает Санхен. Почти три часа, подумав, отвечает Юнми. Подними лицо, приказывает Сабаним и начинает внимательно разглядывать Юнми. Синяков под глазами нет. С удовольствием констатирует он. «Это хорошо. Молодость – это хорошо. Я сплю несколько раз в день по 17 минут», – говорит Юнми. «Очень помогает. Одного такого сна хватает часа на четыре. Потом, правда, требуется еще». «Вельвет хочет устроить с тобой фотосессию», говорит Сан – говорит Санхён. «Правда?» – удивляется Кихо. «Они такие смелые?» Санхён наклоняет голову к плечу, и несколько секунд смотрит на него. «Это контракт от будущей семьи Юнми», говорит он, «от С-групп». «А-а-а-а», понимающе кивает в ответ тот. «Ясно». Юнми вытаращивает глаза. «Господин президент!» – возмущенно восклицает она. «Я же уже говорила, что не собираюсь замуж!» «Я помню», – не спорит с ней Сэнхён, переводя взгляд с Кихона Юнми. «Но раз наша госпожа президент сказала, что собираешься, «Значит, собираешься». Юнми оторопело смотрит на своего шефа, ничего не понимая. «Пока под это будут давать контракты, а значит деньги, будешь собираться», объясняет шеф, что он хотел сказать произнесенными им раньше словами. «А-а-а-а», а понимающе кивает Юнми, до которой дошло в чем дело. «Поэтому, Юнми», – говорит Сэнхён, – «соблюдай распорядок дня. В ближайшее время будешь продавать свое лицо». «Да, поняла», – кивает в ответ та. «Спасибо, Сабаним. Вот только нужно готовиться к концерту. Если спать, то когда это делать?» «Я тебе сказал, ты выполняешь», – отвечает Сабаним. «Что там с голосом для этой песни? В моем агентстве не нашлось для нее исполнителя?» У Кихо появляется такое выражение на лице, словно он хочет спросить «А что, мы ее будем исполнять?» Но он сдерживается и только плотнее сжимает губы. «Понимаете, господин президент», – начинает объяснять Юнми, – «все ваши исполнители молоды, а для этой песни просто напрашивается мужчина в возрасте, где-то лет под сорок или старше, который уже пожил, что-то в жизни понял, расставил приоритеты. Тогда она не будет звучать фальшиво». Санхён секунд 10 безотрывно смотрит в глаза Юнми, потом вздыхает. Как быть тогда с тем, что исполнитель будет со стороны, спрашивает он. Состав участников определяется из исполнителей агентств. Я буду рядом на гитаре играть, с готовностью отвечает Юнми. А что, у нас будут изменения в утвержденном репертуаре? Не удерживает таки в себе рвущийся на волю вопрос Кихо. Сенхен не удостаивает его ответом. Теперь еще и гитара, говорит он, обращаясь к Юнми. «Получится, что ты на сцену выходишь в четырех номерах из пяти. Не слишком ли? Это уже становится похоже на сольный концерт». «Почему бы и нет?» – пожимает в ответ плечами Юнми. «Это же все из-за меня? Почему бы не акцентировать внимание на мне?» «Концерт благотворительный», – подумав, напоминает Санхён. «Это как-то будет мешать получить деньги от продаж песен потом?» – интересуется Юнми. Санхён крутит головою из стороны в сторону, показывая, что он изумляется такому практицизму. Потом задумывается. «Тебе должны были сделать сетевую страничку в сообществе Корона», говорит он Юнми. «Сделали?» «Кихо, сделали?» «Так точно, господин президент?» Отвечая на вопрос, рапортует Кихо. «Сделали?» «Сделали», кивает, подтверждая Юнми. «Ты там была?» спрашивает ее президент. «Была», отвечает Юнми. «Сколько раз?» Ну, когда показывали, припоминает Юн Ми, то есть один раз, уточняет Сен Господин президент, начинает ныть Юнми, решив, что ее сейчас будут ругать. Спать времени нет, а тут еще на страничку свою ходить. Просто нет никакой возможности, физической. Значит, ты не знаешь, что фанаты твоей группы начали сбор подписей за отстранение тебя из ее состава. Не став ничего выговаривать за наплевательское отношение к интернет обязанностям, спрашивает у нее Сан Хён. Правда? удивляется Юнми и смотрит на Кихо. Тот кивнув, подтверждает. Пока подписей под петицией немного, говорит Сан Хён. Не больше трехсот. Но есть такой факт. Ты только что предложила идею для как бы сольного выступления, при котором ты участвуешь в каждом номере. Не хватает одной песни, чтобы заткнуть этих подписчиков. И показать, что решают не они. «Кихо, может нам поставить в программу корону?» А-а-а. открывает рот Кихо, быстро соображая в момент этого а «А с чем, господин президент?» – секунду спустя спрашивает он. «У Юнми и группы нет еще ни одного совместного номера». «Но они же переучивают хореографию!» – с неудовольствием спрашивает у него Санхён. «Да, можно быстро дотянуть какой-нибудь из прежних номеров до готовности», – не спорит с шефом Кихо. «Но только номер этот будет старый, который все видели. У нас теперь, как я понимаю, четыре новинки. Мне кажется, единственный старый номер будет выглядеть диссонансом в их окружении». Санхен вновь задумывается, барабаня пальцами по столу. «Мне кажется», – продолжает развивать свою мысль Кихо, – «лучше даже будет взять что-то из готовящихся камбэков» срочно доделать и сделать пятым новым номером. Тогда мы точно всех уделаем». Санхен переводит взгляд на Юнми. «Юнми!» – произносит он тоном, позволяющим предположить, что за этим последует что-то серьезное. «Ты слышала? Нужна еще одна новая песня». «Тшшшш!» <oil> <Guogeh> <croehSean> <publish> <elite> .MM. – шипит в ответ Тани, находя слов, тряся головой и пожимая плечами. «Сабаним, конечно, приятно, что вы столь высокого мнения обо мне». Но это уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Три композиции, в которых я участвую, которые еще нужно готовить, плюс только что появившаяся четвертая. И еще одна, которую еще написать нужно. Когда? Когда все это успеть? Зачем ты тогда принесла мне новую песню? Ну, несколько теряется от вопроса Юнми и неуверенно отвечает. Чтобы лучше было. Лучше? Переспрашивает президент а с пятой будет совсем хорошо. Хочешь денег, славы и детям помочь? Хочу, говорит Юнми. Тогда работай. Ты сейчас в том периоде, когда зарабатывают авторитет. Сначала ты работаешь на него, потом он будет работать на тебя. Но это нереально, восклицает Юнми, сопротивляясь. Взять на себя еще одну группу? Я не справлюсь. Завалю работу, и все накроется медным тазом. Почему тазом? Удивляется Сэнхюн. Поговорка такая, объясняет ему Юнми. Не слышал, мотает головой президент. Это из другого языка, успокаивает его Юнми. С немецкого, кажется. Все одно, господин Сенхен, говорит Юнми, возвращаясь к разговору. Подготовить новую композицию для целой группы – это нереально. Это придется с каждым работать, каждому отдельно объяснять как нужно, а потом еще этого от них добиться, чтобы в итоге слушатели не плевались, услышав результат. Санхеон задумчиво смотрит на раскрасневшуюся Юнми. Сделай соло, спокойно предлагает он. Для себя. Объяснять никому не нужно будет. Так я же петь еще не умею, изумляется на это предложение Юнми. Ты же как-то пела до этого? аргументированно возражает Санхен. И ничего, пусть это будет не коммерческая песня. Пусть будет песня, написанная для единственного концерта и которая прозвучит только на нем. Единственный раз. «Я не возражаю», Юнми задумывается. «Пойдет в плюс к твоему авторитету», говорит ей Сэнхён. «Не пропадет», Юнми кивает, показывая, что поняла. «Послезавтра», называет срок прослушивания Сэнхён. «Дык», дергается от услышанного Юнми, произнеся что-то невнятное. «Времени нет», авторитетно произносит Сэнхён, «сама знаешь». «Может, чисто музыкальную композицию?» Секунду подумав, предлагает Юнми, на рояле или гитаре. Уже такое есть, говорит Сенхен. Ты или Херин. На иностранном, с надеждой в голосе произносит Юнми. Сен Хеон отрицательно крутит головой. На корейском, говорит он, хватит иностранщины. Ну, откидывается на спинку стула Юнми. Послезавтра, жестко произносит Сенхен, напоминая срок. Если это все, иди работай. «Я рисунок нарисовала», – вздохнув, говорит Юн Ми. «Вариант афиши». Достав из папки, которую принесла с собой рисунок, Юнми кладет его перед президентом. «Вот». Сан Хён берет его в руки и, озадаченно повертев несколько раз в разные стороны, начинает изучать творчество своего неутомимого айдола. На рисунке изображен рвущийся канат, толстые концы которого соединены последней тонюсенькой ниточкой. Цвет каната должен быть как у каната, начинает объяснять художница свою задумку. У меня не получилось подобрать нужный оттенок, но настоящий художник это легко сделает. А фон черный. Я не стала целиком закрашивать, чтобы не затекло на канат. И вот тут вот нужно сделать махрушки. Тщательно проработать, чтобы показать, что нитки полопались. Что нужно сделать? Сморщившись от непонятного русского слова, произносит Сэнхён. Ма-мах-лу... «Хохлушки?» – пытается воспроизвести он непонятное слово. «Ниточки, волосики!» – улыбаясь, приходит на помощь ему Юнми. «Простите, Сабаним. я путаю слова из разных языков, когда волнуюсь». Кихо, подняв голову от рисунка, обращается к тому Санхен. «Разве концепт на афишу концерта еще не утвержден?» «Не знаю, господин президент», – отвечает тот. «Узнать?» «Подожди», – говорит Санхен. «Иди, смотри». Тихо встает со стула, подходит, и из-за спинки кресла президента вдвоем с его хозяином рассматривает представленное изображение. «В рисунке неплохо выражена идея концерта», – выносит вердикт Сенхён, – «в тему». «Тихо», – приказывает президент, – «узнай, что там у организатора с афишами? Если еще не начали печатать, предложи наш вариант. Если уже печатают, подумай, куда это можно использовать нам» хотя бы в сеть выложить на нашу виртуальную афишу. И имена участников по черному фону белыми буквами». Санхен еще раз творческим взглядом окидывает набросок и отдает его Кихо. «На, держи!» Кихо с поклоном принимает. Позже. Кабинет президента. Санхен и Кихо. Санхен только что набрал номер и, приложив куху сотовый, ждет ответа. «Господин Ким Джон Хван?» – произносит Сэн «Здравствуйте!» У Кихо от прозвучавшего имени приподнимаются брови. «А, да, да, конечно!» – смеется в это время в телефон Сэн «Спасибо, дядя Хван!» «Конечно, я помню, как вы приходили к нам в гости, а мы к вам!» «Прекрасные воспоминания детства!» «Да, жалко, что отец уже умер!» «Спасибо, дядя Хван! Как ваше здоровье?» э, «Дядя Хван, я звоню вам с предложением!» Я сейчас готовлю выступление к благотворительному концерту против суицидов у школьников. Мне принесли песню. Я ее посмотрел и понял, что спеть ее можете только вы. Она написана словно для вас. Я знаю, что вы несколько отошли от дел, но всего одно выступление на концерте. Для детей. Думаю, вам нужно приехать и послушать вариант исполнения. Да, есть проба, но она никуда не годится аранжировка, нотная запись, все есть. Скажите, когда удобно, я пришлю за вами машину. Ну, даже если вы откажетесь, мне все равно будет вас приятно увидеть. Покажу, чем я тут занимаюсь, своих новых мемберов покажу. Автор – Пак Юн Ми. И текста, и музыки. Да, она очень одаренная девочка, поэтому иногда бывает излишне эмоциональной. Нет, нет, нет, нет. Очень вежливая и воспитанная. Это все шоу, я вам гарантирую. Дядя, приезжайте. Взорвите Корею еще раз, а то без вас тут застой. Когда прислать машину? Черт! Скривившись, шипит Ценхен, хватаясь за бок правой рукой. Новое лекарство перестало помогать. Уже третий день болит. Я уже думал, все, вылечился. Оно опять началось. Воды сабоним, предлагает Кихо. Да, принеси не отказывается Сэн Хён. «Придется все же ехать лечиться в Китай, к травникам». Кихо, качая головой, направляется за водой. «Господин Ким Джон Хван приедет?» – спрашивает он, вернувшись со стаканчиком воды. «Да», – говорит Сэн Хён, запив сразу двойную дозу таблеток. «Нужно все подготовить. Пусть Юн Ми посмотрит минусовку еще раз. Вдруг что-то не так. И прикажи, пусть купят пиво и рыбные палочки. Знаешь, какие?» «Я знаю, что любит господин Джон Хуан», – клоняется Кихо. «Он уже сюда приезжал».